Еще не наступила полночь. Слабый дрожавший свет нового месяца играл на волнистой поверхности прерии, слегка освещая возвышенности ее, тогда как промежутки между холмами были погружены в тень. Привыкший к уединению старик углубился в безграничные степи, словно смелый корабль, покидающий гавань, чтобы отдаться бесконечным равнинам океана. Некоторое время он шел куда попало, не зная, куда несут его ноги. И, казалось, немало, не заботясь об этом. Наконец, дойдя до вершины одного из холмов, старик вернулся к сознанию своего существования и настоящего положения в первый раз с тех пор, как покинул людей, возбудивших в нем столько воспоминаний и глубоких размышлений. Он поставил ружье на землю, оперся руками на его конец и снова погрузился в размышление. Собака легла у его ног. Продолжительное грозное рычание верного животного вывело старика из раздумья. «Что такое, старина?» — сказал он, наклоняясь к собаке и самым ласковым тоном, как будто разговаривая с существом, одаренным одинаковым с ним разумом. «Что такое, малый?» К чему нам теперь твое чутье? Ах, бедный мой Гектор, все это бесполезно. Даже молодые олени не перестают резвиться у нас на глазах, не тревожась при виде таких старых инвалидов. У них есть инстинкт, Гектор, и они убедились, что нас нечего бояться. Да, Гектор, они убедились в этом. Собака подняла голову и ответила хозяину жалобным стоном, не прекратившимся даже тогда, когда она снова легла на траву, как будто продолжая разговаривать с тем, кто так хорошо понимал ее немой язык. «Ясно, что это какое-то предостережение, Гектор», — сказал трапер, понижая голос из предосторожности и внимательно оглядываясь вокруг. «Что же это такое, старина?» «Что такое?» Собака уже положила морду на землю. Ее не было слышно. Она, казалось, дремала. Но живой опытный взгляд ее хозяина вскоре разглядел какую-то тень, бродившую при неверном свете луны вдоль холма, на котором находился старик. Вскоре призрак стал принимать более отчетливое очертание. И старик разглядел легкую, стройную фигуру женщины, как бы колебавшейся, следует ли ей идти дальше. Собака приоткрыла свои бдительные глаза, но не выказала больше признаков неудовольствия. «Подойдите, мы ваши друзья», — сказал Траппер. «По привычке быть всегда вместе, а, может быть, благодаря тайной интимной связи между ними», он до известной степени отождествлял себя со своим старым товарищем. «Подойдите, вам нечего бояться!» Ободренная кротостью его голоса, увлекаемая, без сомнения, более важными мотивами, та, которую он звал, подошла. Когда она очутилась рядом с ним, он увидел молодую женщину, известную уже читателем под именем Эллен Уэт. «Я думала, что вы уже ушли», проговорила она, бросая робкий беспокойный взгляд вокруг себя. «Они говорили, что вы очень далеко и что мы никогда не увидим вас. Я не думала, что это вы». «Люди уже не такое обыденное явление в этих пустынных равнинах», ответил Траппер. «И хотя я так долго живу среди лесных зверей, я все же надеюсь, что не совсем еще потерял человеческий облик». «О, я знала, что вы человек, и мне казалось, что я узнала собаку по ее жалобному вою», поспешно ответила она, как будто желая объяснить что-то. Потом вдруг остановилась, словно испугавшись, что сказала слишком много. «Я не видел собак в стаде вашего отца», — холодно сказал старик. «Моего отца!» — вскрикнула девушка голосом, проникшим в душу. «У меня нет отца, увы». Я могу даже сказать, что у меня нет и друга. Старик обернулся к ней и с состраданием взглянул на нее. Его, поблекшее от старости лицо с отпечатком радушия и доброты, приняло еще более кроткое и нежное выражение, чем обыкновенно. «Зачем вы решились отправиться в эти области, куда могут проникнуть только сильные?» — спросил он. «Разве вы не знали, что, переплыв через большую реку, вы оставили позади друга, обязанного защищать тех, кто слишком слаб для того, чтобы защищаться самому?» «О каком друге вы говорите?» «О законе». «Плохая эта шутка, а все же иногда я думаю, что еще хуже там, где его вовсе не существует». «Да». Именно закон необходим для всех тех, кто не обладает ни силой, ни благоразумием. Если у вас нет отца, дитя мое, вероятно, есть брат?» Девушка поняла упрек, скрытый в этом вопросе, и промолчала от смущения. Но, подняв глаза, она увидала кроткое, серьезное лицо старика, который продолжал смотреть на нее с живым интересом и ответила твердым голосом так, чтобы у него не осталось сомнения в том, что она поняла, что он хотел сказать. «Сохрани Бог, чтобы кто-нибудь из тех, кого вы видели, был бы моим братом или кем-нибудь дорогим для меня. Но скажите мне, добрый старик, неужели вы живете совершенно одиноко в этом пустынном крае? Неужели здесь действительно нет никого, кроме вас?» «Есть сотни, что я говорю, тысячи законных владетелей этого края, бродящих по равнинам, но это не белокожие люди». «Так вам не встречался ни один белый, кроме нас?» — перебила она, как будто нетерпение не позволяло ей ждать медленных объяснений старика. «Ни один, уже давно. Тише, Гектор, тише!» — прибавил он в ответ на глухое, сдавленное ворчание друга. «Это нехороший признак. Собака что-то чует. Черные медведи спускаются иногда с гор и расходятся по равнинам. Гектор не предупреждал бы нас, если бы дело шло о какой-нибудь неопасной дичи. Я уже не так проворно управляюсь карабином, и зрение мое не так верно. Но в свое время я перестрелял самых свирепых зверей в прерии. И так вам нечего бояться, девушка». Девушка опустила глаза в землю, потом медленно подняла их и поглядела во все стороны. Но лицо ее выражало не страх, а скорее нетерпение. Лай собаки снова привлек их внимание, и они понемногу стали различать предмет, о появлении которого предостерегал их этот лай.